— Что делать будем? — спросил Серпилину Захарова, когда, не выйдя от Батюка, пошли по улице к своим стоявшим за углом машинам. — Если прямо в Дядьково... — Серпилин открыл планшет и взглянул на карту. — Самые большие пятьдесят минут с запасом час, а время впереди полтора часа. Поедем, выберем по дороге местечко, сядем под елку и обсудим вопросы. «Есть что?» «Обсудить согласен», — сказал Захаров. «Но к соседу с тобой не поеду. Зачем мне около вас отсвечивать? Съезжу тем временем к начальнику политуправления фронта. Это мне действительно нужно. До развилки вместе, там посидим. А потом ты направо, я налево. Лады?» «Давай теперь на моей», — сказал Серпилин. Когда они подошли к стоящим в тени домов Виллисам, сюда они ехали на Виллисе Захарова. Захаров сел сзади, и Виллис тронулся. Второй шел следом. Пока ехали, говорили о том, о чем считали возможным говорить приводители Серпилина Гудкове. При нем можно было на все темы, кроме тех, на которые ни при ком не положено. «Забыл тебя спросить. Чего без адъютанта поехал?» «Уже отпустил?» — спросил Захаров про Евстигнеева. «Простились утром. Пошел в 111-ю. Беру вместо него Сенцова». «Это хорошо», — сказал Захаров, — «если тебя его рука не смущает. Меня не смущает. Не в носильщики беру. Он, кстати, с этой своей рукой, оказывается, даже машину водит». Евстигнеев сильно переживает. Сам за него переживаю. Ну-ка, случись, убьют. Сноха по второму разу вдова. Внучка по второму разу сирота. Что делать? Авось минует его чашеси, я сказал Захаров. Потери, надо надеяться, будут не те, что раньше. Ехали с тобой сюда утром и опять едем. И ни разу еще на небо не взглянули. А помнишь, как было? Сколько раз за это время из машины повыскакивали бы. Справа к дороге опускалась опушка ельника. Впереди виднелась развилка, у которой надо было разъезжаться. «Возьмите в сторону, Гудков», — приказал Серпилин. «Тут сухо». Машина съехала с дороги, и остановилась. Серпилин и Захаров пошли к опушке. — Товарищ командующий, может плащ-палатки дать? — крикнул догонку Гудков. Серпилин оглянулся. — Боязно! Ляжешь, да заснешь. Не доспал сегодня. Ладно, давайте. Гудков принес им две плащ-палатки и разослал под елкой. Серпилин лег, облокотившись на руку, А Захаров ложиться не стал, сел на посеревший от дождей старый, но еще крепкий пенек и, улыбаясь, сделал вид, что подсек и тянет из воды рыбу. Показал так похоже, что Серпилин тоже улыбнулся. — Уже я не помню, когда рыбачил, — сказал Захаров. — Вот до чего война людей доводит. — Совсем в каменный век отбросила. «Рыбу гранатами глушим, как какие-нибудь пещерные люди камнями». Он с удовольствием отвлекся в сторону, потому что догадывался, о чем его сейчас спросит Серпилин, и был не рад этому. «Когда получил в Архангельском твое письмо, — сказал Серпилин, — понял». Обстановка требует как можно скорее вернуться. А теперь вижу, что не просто обстановка требовала, а тучи над головой были, а может и остались. О чем разговор, о каких тучах? Серпилин посмотрел на Захарова и с уверенностью подумал, что тот пусть из благих целей, но лукавит. Бывает с ним и так. Вчера Григорий Герасимович Бойко, при всем его неразговорчивом нраве, все же нашел нужным сказать мне, что десять дней назад Львов пригласил его зайти и час расспрашивал, какой я есть и какое мое состояние здоровья, а также духа. Спросил и спросил, такое его дело знать кадры. Я бы, например, этому большого значения не придал. Ты бы не придал, а Бойко придал и правильно сделал. И нашел нужно мне сказать, и тоже правильно сделал. А сегодня выясняется, что командующий фронтом, как видно, все тому же Львову объяснял, что я еще способен армией командовать, не дышу на ладан. Теперь я и твое письмо задним числом по-другому читаю. В письме не мог написать, согласен. Но почему, когда я приехал, не выложил всего, что знаешь? «Эх, Федор Федорович, слишком многого ты от меня захотел», — подумал Захаров, глядя на Серпилина и вспоминая свой разговор со Львовым. «Слишком многое пришлось бы рассказать, если все подряд. А тебе надо к наступлению готовиться» а через две или три недели сто тысяч человек в бой вводить. И не время отвлекаться от всего этого на воспоминания о товарище Львове и о тучах над головой. Подумал, но вслух спросил только одно. «Веришь мне?» «Дурацкий вопрос, извини». «Извиняю». «Но раз дурацкий, скажу тебе коротко». Тучи над головой, если и были, их нет. А вся наша жизнь там. Он махнул рукой в сторону передовой. А что Бойко даже из лучших побуждений этим мусором с тобой делился? Не вижу ничего хорошего. Лучше бы со мной поделился. Дальше меня не пошло бы. А что в прятки-то играть? А я, когда надо делать, в прятки не играю, сказал Захаров. А когда закончено, не возвращаюсь. Если меня кто не любит, но при всем желании сделать со мной ничего не может, мне от этого жить веселей. Чего я тебе желаю? Ладно, проведем операцию. После нее живы будем поговорим. А еще бы лучше после Берлина, усмехнулся Захаров. Серпилин ничего не ответил поднялся с плащ-палатки и прислушался к тишине. Где-то далеко-далеко полз не то танк, не то гусеничный трактор. — А все-таки лето пришло в полном смысле этого слова, — сказал Серпилин и, подразумевая войну, добавил. — «Считаю уже четвертое. Гудков подошел, забрал плащ-палатки и понес их к машине. — Как ты Батюка нашел? — спросил Захаров. Серпилин ответил не сразу, вспомнил не только сегодняшний разговор с Батюком, а еще тот первый в Архангельском, заставивший почувствовать в Батюке что-то новое, раньше незнакомое, выросшее в нем на войне и вместе с войной.